Дегатти закончил свою историю, и в Саилу воцарилось молчание. Волшебник крутил на пальце перстень дружбы и сверлил взглядом пустую стопку из-под виски. Под конец он говорил уже совсем тихо, то и дело оборачиваясь к окну, глядя на горящий синим нижний свет. — Ну все, мне пора. К началу шоу я как раз успею долететь до дворца Хальтрикорока. Погоди. То есть ты сидел тут 4 дня и слушал байки, пока твою любимую женщину пытали и, возможно, уже убили? Да. Но не потому, что у меня сердце из камня. Просто мой единственный шанс — дождаться сине дня. Начало представления. В любое другое время у меня нет шансов. Их и так будет... «Немного». «И ты решил напоследок нажраться как следует?» «Представь себе, да. Я же понятия не имею, увижу ли вообще следующий рассвет?» «Тебе не жалко умереть ради нее?» «Налей последнюю». Йенг Фанхофен налил всем троим из какой-то особенной бутылки, почти черной, с причудливым вензелем на этикетке. «Может, все-таки еще станешь настоящим героем. Хотя бы посмертно. Жаль, я не могу вмешиваться в дела Паргорона. А то бы ты тряхнул, стариной!» «Выпьем за твою удачу, майна дегатия. Я, конечно, не могу вредить другому дималорду но удачи я тебе желаю». «Спасибо». «Слушай, Юн Фанхофен, тот адамантовый стилет Тьенгерии, ты точно не знаешь, у кого он сейчас?» «Нет, Дикатя, не знаю. Прости». Прозвенели в последний раз бокалы. Волшебник встал из-за стойки и достал из кошеля протрезвляющий эликсир, а затем еще один, снимающий усталость. Он почти не чувствовал себя пьяным, не хотелось ему и спать, но он все-таки четыре дня беспробудно пил Спасибо за компанию и прощайте Сказал он, выходя за дверь Бельзидор проводил его взглядом, хмыкнул и сказал, тоже приподнимаясь Хорошо посидели, Карачмарь Ну что, увидимся еще через пять лет? Обязательно заглядывай Кивнул Янг Фанхофен, задувая свечи и гася камин. Внизу привычно шумел общий зал Саело. Тысячи демонов самых разных видов орали, пили, дубасили друг друга, сбежавший